Никто не был не только казнен, но даже задержан. Даже Федька шелудяк и тот остался на свободе и жил на воеводском дворе. По обычаю доброго старого времени, вся старшина казачья должна была, конечно, поднести новому начальнику любительные поминки. Так Иван Красуля, раньше начальник стрельцов астраханских, а потом один из воровских атаманов, поднес воеводе ту драгоценную шубу, которую получил от Степана во время пьянства князь Львов, и саблю, тоже принадлежащую Львову. Другие поднесли воеводе кто шапку горлатную и лисью, кто перстень с камнем драгоценным, кто панцирь цареградский, кто пищаль турецкую. А Алешка Грузинов, тот, что митрополита под раска отпустил, Тот ловко отделался тем, что раздал кафтаны до да шапки приказным и получил отпуск на все четыре стороны. Монахи за свое шатание и сношение с ворами платились саженными осетрами и прямо божественной крой. Казаков одолевала нищета... Добытое все было давно пропито и заложено у Йоселя, а остатки пошли начальству на поминки. Многим беглым, кроме того, не хотелось возвращаться к прежним господам, где их ждали только нещадные батаги. И потому казаки, чтобы устроиться в жизни посолиднее, посытее, потеплее, отдавались в холопы, воеводе, дьякам, подьячим и стрелецким головам йсель получил большой подряд на поставку для госудаевой армии всякого продовольствия и уже сносился грамотами с московским торговым человеком иваном сыном ивановым самоквасовом о закупке для самоквасова всего улова поучугом писал еселю и самый имениыйй гость василий шорин о больших делах Йосель метался, как непрекаянный по городу, не досыпал, не доедал и убедительно говорил, что для великого государя он и жизни не пожалеет. Раз, чтобы закупить для войска рыбу, отправился Йосель на учуги. Там, пока он осматривал товар и упорно торговался, гребцы его перепились чуть не до потери сознания. Скучал простой народ эти дни крепко. А Йоселю нужно было проехать и на соседние острова. Делать нечего. Взял он на учуге маленький челночок и поехал по промыслам один. Йосель был парень смелый. И вдруг он почувствовал, что он в камышах заблудился. Он тревожно завертелся туда и сюда, но кроме неба и камышей вокруг ничего не было». Он причалил к небольшому плоскому острову и только хотел было вылезти на берег, чтобы осмотреться, как увидал на отмеле у самой воды человеческий череп. Он подошел ближе. То был труп какой-то богатой, судя по истлевшим одеждам, женщины, который прибила сюда волнами и вокруг черепа по песку легло точно слезы застывшие ожерелья жемчужное, а пониже на груди искрилась большая бриллиантовая звезда с огромным самфиром посередине. Йосель так и обомлел, и дрожащими руками, боязливо оглядываясь по сторонам, схватил и звезду, и ожерелье, и потом, спрятав их, стал осторожно перебирать истлевшие ткани, нет ли еще чего. И нашел он еще несколько перстней драгоценных и тяжелое запястья все индийскими сапфирами, да какими, чуть не в орех усыпанные И, убедившись, что больше на трупе ничего нет, Йосель торопливо поплыл протоками дальше. Он не помнит, как он на учуге опять выплыл, и с этой поездки стал он покриковать на казаков еще строже. Ранней весной московская армия пошла обратно, о казаки на дон, и когда шли строги московские по Волге вверх, казаки и солдаты, и стрельцы, завороженные тихим весенним вечером, унывно с душой напевали новую неизвестно кем сложенную песню. Замутился тихий славный дон, от Черкасска до Черна моря, помешался весь казачий круг, Атамана боли нет у нас. Гожа песня с убеждением тряхнул головой князь Иван Пронский.